Ричард Хэк. «Герцогиня смерти». Биография Агаты Кристи. Перевод с английского Марии Макаровой. Москва. Издательство «Колибри». Азбука «Аттикус». 2011 год. Содержание. Пролог. «Таинственное происшествие в Ньюлендс-Корнере». Глава 1. «У миссис Миллер родилась вторая дочь». Глава вторая. На пути к взрослению. Глава третья. Миссис Арчибальд Кристи. Глава четвертая. Сочинительница детективов. Глава пятая. Моя фамилия Нил. Глава шестая. Поиски себя. Глава седьмая. Миссис Макс Меллоэн. Глава восьмая. Налоговая инспекция на чеку. Глава девятая. Автомат для выделки колбас. Глава 10. Кто бы мог подумать? Глава 11. Эра кинематографа. Эпилог. Гений детективного жанра. Конец содержания.